Если славяне поклонялись явлениям природы, то легко догадаться, при каких случаях, в какое время года будут они торжествовать свои религиозные праздники. Так, например, они праздновали в конце декабря, когда солнце начинает брать силу, дни начинают прибывать. Этот праздник, совпадающий теперь с праздником Рождества Христова, носит преимущественно название «Каляды». Существенный обряд праздника состоит в хождении славить божество и избирать подаяния. Как видно, во времена языческие приношения собирались для общей жертвы. Это видно из того, что в харутанском наречии «колдовати» до сих пор значит «приносить жертву». «Колдовавц» — «жрец», «колдовница» — «жертвенник». Срезневский. Святилище и обряды языческого богослужения древних славян. Харьков. 1846 год. Страница 66. Во время коляды на стол кладут рукоять плуга, для того, чтобы мыши и кроты не портили нивы. Этим обрядом объясняется старинное предание о плуге. «В навечерии богоявления кликали плугу». Сообщение профессора Буслаева В некоторых местах каляда известна под названием Авсеня или Таусеня, что можно принимать измененным «ясень», также, по всей вероятности, имя «Солнце». Из песен колядных замечательно следующее «Уродилась каляда накануне Рождества за рекою за Быструю». В тех местах огни горят, огни горят великие. Вокруг огней скамьи стоят, скамьи стоят дубовые. На тех скамьях добрые молодцы, добрые молодцы, красные девицы, Поют песни и коледушки. В середине их старик сидит, он точит свой булатный нож. Возле котла козел стоит, хотят козла зарезать. Второй праздник — Торжествовался в начале весны, но так как это время приходит в Великий пост, то по принятию христианства празднование перенесено на конец рождественского мясоеда и отчасти на светлое воскресенье. Итак, Масленица есть языческий весенний праздник. На отношение Масленицы к солнцу указывает следующее обыкновение — На огромных санях возят наряженного мужика, который сидит на колесе вверху столба, утвержденного посреди саней. Смотрите «Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды». Выпуск третий, Москва. 1873 год. Страницы 127 и 128. Колесо же было у языческих народов изображением солнца. Притом на севере во время Масленицы поют также коляду, что указывает на отношение Масленицы к зимнему празднику солнца. Встречи весны и проводы зимы празднуются у всех славянских народов почти с одинаковыми обрядами. Употребляется заклинание весны с разными приветами. В Малороссии и у западных славян «зима» или «смерть» олицетворяются в образе женщины под именем Мары, Мараны, Марены, чучела которой сжигают. Весну встречают обыкновенно на красной горке. Тут начинаются хороводы или кароводы, религиозное значение которых и отношение к солнцу не подлежит сомнению. Время воскресения всей природы и усиления желаний считалось самым приличным временем для заключения брачных союзов и для поздравления молодых супругов. Это поздравление известно под именем Вьюництва. Смотрите подробности у Снегирева. Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Выпуск 3. Москва. 1873 год. Страница 28. И Терещенко. Быт русского народа. Часть 5. Санкт-Петербург. 1848 год. Страница 16. Третий праздник имеет место 23 июня и известен под именем Ивана Купалы потому что происходит на Иванов день. Этот праздник, как и два упомянутых выше, есть общий не только всем славянским, но и многим чужеплеменным народам. Что касается названия «купалы», то профессор Буслаев сообщил нам следующее слово производства. «Корень куб имеет значение «белого ярого», откуда «купавый белый»? Как «ярый» соединяет в себе понятие «белого» и «кипучего», так и при «купале» оказывается глагол «кипети», «кипати» — звуки «у» и «ы» чередуются. Как со смыслом «ярого» соединяется понятие «желание», так и при нашем «кипети» находим латинское «купио». Наконец, как «буй», «ярый», «дикий» переходит в значение «неукротимого», «грозного», «бешеного», «гневного», так и «куб» в санскрите имеет значение яриться, «злиться». Кроме того, «куб» в санскрите имеет значение «блистать». Хотя по обрядам праздника можно догадываться, что он относился к трем стихийным божествам, обоим «сворожичам» — солнцу и огню, и воде — Однако можно относить его и к одному солнцу. Естественно, могло произойти верование, что солнце, дающее силу растениям, особенно дает ее, когда само достигает высшей силы. Это верование должно было повести к обычаю собирать травы в летний праздник солнца и приписывать им чудодейственную силу. С другой стороны, солнце, производя сильное влияние на все существующее, должно было производить его и на воду. Отсюда вера в целительность купания во время летнего солнцестояния независимо уже от естественного обычая обмыться ночью, чтобы встретить в чистоте восходящее светило. Наконец, зажигание костров было необходимо для всякого ночного собрания, ночных игр, было необходимо также и для жертвоприношений. Прыганье же через зажженные костры имело значение очищения. Вот почему ночь на Иванов день сопровождается первое — собиранием трав, второе — купанием, третье — зажиганием костров и прыганием через них. Естественно, также... И потому общее не одним только славянским народом принесение в жертву сожжение белого петуха, птицы, приветствующие рассвет, угодный солнцу. Ночь купалы исполнена, по мнению простолюдинов, чародейных явлений. Рыбаки уверяют, что поверхность реки бывает тогда подернута серебристым блеском. Деревья переходят с места на место и шумом ветвей разговаривают между собой. Утверждают еще, что кто имеет при себе папоротник, тот может понимать язык каждого творения, может видеть, как расходятся дубы и составляют свою беседу, может слышать, как разговаривают они про богатырские свои подвиги. В Иванов день солнце выезжает из своего чертога на трех конях — серебряном, золотом и бриллиантовом — навстречу своему супругу месяцу. В проезд свой оно пляшет и рассыпает по небу огненные искры».